Глава 5. Баркас коротко свистнул, развернулся на середине реки, и собравшиеся на причале толпа и женщины, выглядывавшие из окон, в последний раз увидели Россарио Монтер. Вместе с матерью она сидела на том же самом жестяном сундучке, с которым 7 лет назад ступила на этот берег. Брея ещё окна своего кабинета доктор Октавио Хиральдо подумал: этот отъезд в некотором роде завершает круг жизни. Доктор Хиральдо увидел Рошарию в первый же день её приезда. В потрёпанной форме студентки педвуза в мужских туфлях она ходила по набережной, искала, кто согласится за дёшево отнести её сундучок в школу. Похоже, она уже в тот день была готова похоронить все свои честолюбивые планы в этом городишке, название которого, как она призналась, впервые увидела на бумажке жребия, вытащенной из шляпы, когда 6 имевшихся тогда свободных мест разыгрывались между 11 кандидатами. Она поселилась при школе в комнатушке, где имелись только железная кровать и умывальник. Варила на керосинке кукурузную похлёбку, а в свободное время вышивал скатерти. В том же году под Рождество на школьной вечеринке она познакомилась с сесаром Монтер, неотёсанным холостяком, разбогатевшим на лесоповале, жившим в девственной сельве вместе со своими полудикими собаками и появившимся в этих краях неизвестно откуда. В городке он появлялся нечасто, всегда небритый, в сапогах с набойками и с двустволкой. Та встреча тоже была чем-то похожа на жребий, вытащенный из шляпы. Посматривая на покрытую густой мыльной пеной бороду, подумал доктор Хиральдо, но тут-то ж натворное зловоние отвлекло его от воспоминаний. На другом берегу, вспугнутая, поднятой баркасом волной, Взмыл в воздух стая грифов. Уловлив и запах на какое-то мгновение повис над причалом, затем гонимый прохладным утренним бризом, поплыл внутрь домов. Чёрт возьми, она всё ещё здесь в сердцах, воскликнул Алькальт. Он наблюдал за полётом грифов с балкона своей спальни. Проклятая корова. Закрыв нос платком, он вошёл в спальню и закрыл балконную дверь. В спальню уже насквозь пропитал трупный запах. Не снимая фуражки, Алькальт повесил зеркало на гвоздь и стал осторожно брить ещё немного опухшую щёку.